Глава четвертая. Надо действовать быстро, это главное, – заявил Фрэнсис, обращаясь к небольшому семейному совету, собравшемуся на веранде Асиенды Салана. Главное, – укоризненно воскликнул Лулионси, перестав взволнованно мерить шагами веранду. Главное, это спасти его. и она возмущенно потрясла пальцем перед носом Фрэнсиса, как бы подчеркивая значение сказанного. Не удовольствовавшись этим, она потрясла пальцем и перед носом всех своих родных, отца и каждого из братьев. «И быстро!» — с жаром продолжала она. «Мы должны действовать быстро, а не то!» И голос Леонсия оборвался от несказанного ужаса, охватившего ее при мысли о том, что может произойти с Генри, если они не будут действовать быстро. «Для шефа все гринго одинаковы», — в тон ей заметил Фрэнсис, а сам при этом подумал, какая она красивая и чудесная. «Шеф, безусловно, царь и бог в Сан-Антонио», — продолжал он, «и привык действовать, не раздумывая. Он даст Генри не больше сроку, чем мне». Мы должны сегодня же вызволить беднягу из тюрьмы. Слушайте, снова заговорил Леонси. Мы, Солано, не можем допустить этой этой казни. Наша гордость, наша честь. Мы не можем допустить этого. Ну, говорите же, договорите да же кто-нибудь. Хоть ты, отец, предложи что-то. Пока шло обсуждение, Фрэнсис, молча слушавший их дебаты, терзался глубокой печалью. С каким великолепным пылом, говорила Леонсия, но пыл этот был вызван чувством к другому человеку, что, конечно, не могло порадовать Фрэнсиса. Сцена, разыгравшаяся на тюремном дворе после того, как его выпустили, а Генри арестовали, все еще стояла у него перед глазами. Он точно сейчас видел, и сердце его заныло при воспоминании об этом. Как Леонсия бросилась в объятия Генри, а тот отыскал ее руку, чтобы убедиться, на месте ли его кольцо, и, убедившись, крепко обнял девушку и поцеловал ее долгим поцелуем. — Ладно, хватит, — со вздохом подумал Фрэнсис. Во всяком случае он сделал все, что мог. Разве после того, как увели Генри, он не сказал Леонсии, спокойно и даже холодно, что Генри и ее жених и возлюбленной, и что лучшего выбора дочь Солано и сделать не могла. Но от этих воспоминаний он не чувствовал себя счастливее, как от сознания, что правильно поступил. Да, правильно. Он ни разу в этом не усомнился, и это позволяло ему глушить в себе чувство к Леонсии. Однако ощущение собственной правоты, как он обнаружил в данном случае, еще далеко недостаточно, чтобы чувствовать себя счастливым. Но на что же иное мог он рассчитывать? Просто ему не повезло. Он приехал в Центральную Америку слишком поздно, вот и все. Приехал, когда эта прелестная женщина уже отдала свое сердце тому, кто пришел до него, человеку, ничуть не хуже его самого, а может быть, как подсказывало ему чувство справедливости, даже и лучше. И это чувство справедливости требовало, чтобы он честно относился к Генри, своему кровному родственнику Генри Моргану, необузданному потомку необузданного предка, человеку в парусиновых штанах и обвисшем сомбреро, неравнодушному к ушам незнакомых молодых людей, питающимся сухарями и черепашьими яйцами и готовому перекопать целых два острова, быка и тельца, в поисках клада старого пирата